Издательство Эксмо. Галина Романова. Простить нельзя помиловать. Глава 1. Рваные облака метались в мутном небе, как клочья пены в грязной воде. Солнце застыло белым пятном высоко над заливом, на берегу которого он сейчас стоял. Было холодно и сыро. Дождь без конца накрапывал и тут же прекращался, сбегая вместе с пухлой тучей под порывами ледяного ветра. Он отчаянно мерз. И легкая ветровка его на плечах давно промокла. И носков он не надел, собираясь на берег всего на пять минут. Надо было развернуться и уйти в теплый дом. До него всего двадцать пять метров. Он считал шагами. метровыми. В доме Таня. Она уже приготовила завтрак красивый, полезный, по всем правилам. После её завтрака он часов до 5:00 вечера не хотел есть. Она красиво накрыла на стол, как всегда, обязательно скатерть, непременно дорогая посуда и приборов в достатке. Всё как с картинки, всё как в кино. Они усаживались за стол напротив друг друга, еле молча. Она прикрывалась газетой. Почему-то для неё было важно разживаться с утра информацией непременно с бумажных носителей. Он читал новости в телефоне, положив его за тарелкой. Время от времени они отпускали какие-нибудь реплики по поводу неожиданностей. Потом снова погружались в чтение. И так до конца завтрака. Потом Таня некрасиво складывала газету, скорее даже комкала её, коротко улыбалась ему и принималась убирать со стола. Он шёл в душ, собирался и, поцеловав её в щёку у порога, уезжал в город. Он там работал. Таня он точно знал. Уезжал спустя полчаса. Она тоже работала в городе. В течение дня они не пересекались и почти не созванивались, крайне редко. Если только ему или ей надо было сообщить, что к ужину не успевает, и что кому-то из них придётся ужинать в одиночестве. Он не знал, как она без него ужинала. Также за красиво накрытым столом или с тарелкой в руках возле панорамного окна он делал себе бутерброды, наливал в маленький термос чай и шёл на залив. Там у него имелась заветная скамейка. На неё он усаживался и жевал свои бутыробороды, запивая их огненным чаем. Скамейка служила ему круглый год. И просиживать он на ней не мог, если только с небес лило как из ведра. Есть мокрый от дождя хлеб с колбасой было глупо. Все остальные погодные условия ему не мешали, он сидел здесь и в мороз, и в снегопад. В снег он особенно любил ужинать на скамейке. Мёрз, но настойчиво сидел, уставившись на покрывшийся толстым льдом залив. Мёрз и думал, думал, думал. Когда она пропала, любовь всей его жизни, нежность его, боль отчаяль его, была такая вот погода: мороз, метель, темнота, и он думал, что она просто заблудилась, просто не нашла дорогу к его дому на заливе. Вышла из такси и перепутала направление. Свернула не туда и попала в соседний посёлок или в другой, тот, что был левее или правее. Маленьких хуторов на заливе было очень много. Дворов на 10, а то и 5, их было с дюжину разбросано по берегу. Он все их объездил, обошёл все тропы, рыл снег на берегу, пытаясь отыскать её следы. Ничего. ни единого намёка, что его любимая Маша где-то там побывала. После того, как она вышла из такси на автобусной остановке, её никто никогда больше не видел. Тимофей, тебе надо научиться жить без неё, советовал ему Машин родной брат. Так нельзя. Ты научился? смотрел на него Тимофей запавшими от горя глазами. Я хотя бы стараюсь, а ты? А он не хотел учиться, не хотел стараться. Он вообще без неё жить не хотел. И лез в пекло на заданиях, за что его однажды чуть не уволили из органов, пытался уехать в одну из горячих точек, не отпустили. Если хочешь знать поликов, то такие дела с ней не прокатывают. Полковник закатывал глаза куда-то к потолку. Она сама тебя найдёт, когда придёт твой час. А так можешь лишь поколочиться и инвалидом остаться. «Есть кому за тобой ухаживать?» Он его слушал и не слушал, но стал ждать своей преждевременной кончины. Особенно не страховал себя в серьезные моменты, но и на рожон не лез, раз полковник говорит, значит, знает, да и ухаживать за ним некому. Была Маша, да пропала. Он скорее почувствовал, чем услышал, как дверь его дома открылась и закрылась, И Таня встала на террасе со скрещёнными на груди руками. Она не будет его звать к завтраку. Она просто будет стоять, немым изваянием с безсловесным укором глядя ему в спину. Интересно, в такие минуты, повторяющиеся всё чаще, она угадывает его тоску. Понимает, о чём он думает. Никогда не спрашивает, ни единого намёка, что догадывается о его почти полном равнодушии к ней. Он же не любит её и не любил никогда, скрывать не стал, когда она принялась оказывать ему знаки внимания. Я никого больше не полюблю, Таня, признался он ей в самый первый вечер, когда они ужинали в ресторане, пригласила она. "Переживу", усмехнулась она коротко, прикрывая лицо высоким бокалом с вином. "Со мной будет сложно, я я не могу забыть её лицо, смех, походку. Я всё ещё люблю её, словно она рядом. Ты считаешь меня уродлиной, перебил его Таня. Она смотрела серьёзно, без обиды или намёка на слёзы, просто поставила бокал между своей тарелкой и салатником, посмотрела на него, как на своего подчинённого, и задала этот вопрос. Он внимательнее к ней присмотрелся, чтобы не врать с самого начала. Чёрные волосы до плеч, очень тёмные. Возможно, она их подкрашивала, а возможно, такими они были у неё от рождения. Чёрные глаза, непроницаемые, как два угля. Смуглая кожа и яркие губы, тонкие запястья и изящные пальцы с красивыми ухоженными ногтями. Хорошая фигура. Всё в ней было почти безупречно. Но она не была его машкой. «Она не ты», – выпалил он и тут же поспешил извиниться, «прости». «Ты считаешь меня уродиной?» – повторила она вопрос, никак не отреагировав на его реплику. «Нет, нет, что ты», – поспешил он исправиться, – «ты красивая, Таня, даже очень». «Этого достаточно», – прервала она его в следующую фразу, которую он пытался начать с «но». «Я не уродина и свободна, ты свободен, и ты мне нравишься, этого достаточно». Для чего? Он всё ещё пытался сопротивляться её напору. Для того, чтобы как-то существовать рядом. Как она чётко всё обозначила тогда: существовать, не жить рядом, не вместе. Так всё и было с самого начала, так продолжилось и ничего до сих пор не изменилось. Хотя в его доме она живёт уже 2 года. Она готовит ему завтраки и ужины, застилает постель, Стирает и гладит одежду. Уборкой в доме занимается соседка, которой сама же Таня и платит. Он подозревал, что и остальную работу по дому делает Нина Николаевна, просто Таня в этом ему не признается. А ему все равно. Он услышал шорох ее шагов, Таня не выдержала долгого ожидания и шла к нему, чтобы позвать на завтрак, чтобы рядом постоять. чтобы посмотреть тем самым взглядом, от которого ему весь день потом будет неловко. Куртка совсем промокла, её ладони легли ему на плечи со спины. Идём в дом Тима. Схватишь сезонную простуду, тебе нельзя болеть, без тебя никак. Он осторожно шевельнул плечами, ладони с его плеч исчезли. Глубоко вздохнув и выдохнув, он повернулся к ней с лёгкой улыбкой. Идём, наверное, всё остыло. Извини, что задерживаю тебя. Всё нормально. Я сама немного припозднилась с завтраком, оладьи подгорели, пришлось делать омлет. И каши сегодня не будет. Мне страшно, беспощадно отозвался он. Ты знаешь, как я не люблю кашу. Знаю, с лёгким смешком подтвердила Таня, взяла его под руку и повела к дому. Но это полезно, приходится есть. Фу, Поляков, куртка совершенно мокрая. У порога он снял кроссовки, повесил на плечике промокшую куртку и босым пошёл к столу. Скатерть, приборы, белоснежный фарфор, омлет под блестящим металлическим колпаком всё как в журнале. Он сел за стол напротив Тани. Она сняла металлический колпак с блюда, на тарелку ему тут же упали несколько рыхлых ломтей омлета и два огуречных кружка. Зашуршала газета, Танина голова скрылась за ней. Со вздохом, ткнув пальцем в телефон, он перешел в раздел новостей. Минуту ничего, кроме звякания и хвилок о тарелке, не было слышно. Потом газета натянулась в ее руках, замерла, тут же скомкалась посередине, и на него глянули ее изумленные новостью глаза. «Ты... ты это читал?» – Таня указала подбородком на скомканную газету в ее руках. «Что именно?» «В разделе происшествий». Ее смуглое лицо сделалось желтоватым, так она бледнела. «Я еще не дошел, что там?» Он вообще-то дома никогда не читал подобных новостей, хватало свода к происшествиям на работе. Татьяна же, напротив, ими зачитывалась. И даже пыталась их обсуждать и предполагать ход следствия. Он в ее рассуждениях никогда участия не принимал, считая это чудачеством». Там желтизна её щёк сделалась почти прозрачной. Там про неё. Про кого? Нацепленный на вилку огуречный кружок чуть дрогнул. Кажется, по твою Машу, кажется, они нашли её. Утренний холод, который он почти не замечал на берегу залива, кажется, только-только до него добрался. Стало так холодно, что зубы лязгнули. «Кто нашел? Где нашел?» – стараясь говорить нормальным, недребезжащим голосом, спросил Тимофей. «Когда нашел? Почему считаешь, что это Маша, черт? Меня не было на работе два дня, я ничего не знаю, я сводок не читал. Нашли вчера, рано утром, недалеко от твоего дома. Ее губы дрожали, голова опустилась. Дождями подмыло берег и тело. «Дай сюда!» – громко приказал он, хватая из ее рук скомканную газету. «Кто нашел?» Она всё ещё держала её в руках крепко-крепко, а он дёрнул и оторвал гигантский клок уничтожив в статью. Треск рвущейся бумаги показался ему оглушительным. Да что же такое-то? Он вскочил со стула, едва его не опрокинув, и метровыми шагами рванул в дальнюю комнату, куда Тане был вход запрещён. Это была его комната с Машей, любимая их комната. В ней почти не было мебели, только старый плюшевый диванчик на два места, который они отодвинули от стены поближе к широким окнам в пол. Вид из них открывался потрясающий. Весь залив был как на ладони, а также сосны, нависшие над водой и чудом цепляющиеся корнями за песчаный берег. И ещё противоположный берег справа виднелся, чуть-чуть совсем, тоненькой полоской, но угадывался. И ночами Эта узкая полоска суши светилась крохотными точками далёких огней. И Маша называла их светлячками и зазывала его вечером поглазить на светлячков. Они усаживались на диванчик, скрипучий, жёсткий, с пружинами, впивающимися в спины, прижимались тесно друг к другу, смотрели на мерцающие огни на линии горизонта и молчали. Им и не надо было говорить ни о чём. Их молчание было славным, сладким, обволакивающим. Сколько раз за минувшие три с половиной года он мечтал все это повторить, сколько надеялся. Сосчитать невозможно. Он думал, мечтал, надеялся всегда. Каждый день без исключения. Вот-вот уже скоро Машка вдруг объявится. Живой и невредимый, встанет на пороге его дома с виновато опущенной головой и признается... Да бог знает, в чем она могла ему признаться. В неожиданной страсти, которой она поддалась. В бегстве от долгов, которые она от него скрывала. И даже в том, что по наивности попала в сексуальное рабство. Плевать. Ему было плевать на причину, из-за которой она отсутствовала три с половиной года. Он готов был простить ей все-все-все. Лишь бы она вернулась. Лишь бы она была жива. А что теперь? А что теперь? ни надежды, ни возвращения, ни прощения, ничего этого не будет и как? И как ему теперь с этим жить?